Дробовик-3. Входим в зону? Майк, повнимательнее. Есть, сэр. Установить связь с наземной группой, и доложить. Так точно. Вертолет H-70, который когда-то давно был предназначен для борьбы с советскими подводными лодками, теперь за неимением таковых, был переделан с целью ГВОТ – глобальной войны с терроризмом. Оборудование для прослушивания водной толщи с погруженным сонаром демонтировали, и теперь оно мирно ржавело в одном из флотских ангаров, а вместо двух торпед и устройства сброса полупогруженных буев на вертолет установили две подвески противотанковых управляемых ракет «Хелфер» и лазерную систему наведения, что позволяло вертолету применять это вооружение автономно, не зависеть от наземных сил и их приборов наведения. Также на вертолет установили систему наблюдения и связи, позволяющую координировать действия наземных групп и передавать им картинку в реальном режиме времени – обычную или термооптическую. С этой аппаратурой работал наблюдатель, который раньше должен был прослушивать шумы в океане и определять наличие подлодок. Еще на вертолете установили с одной стороны откидную турель с пулеметом М-240, Но штатного пулеметчика в экипаж не дали. Получалось, что наблюдатель в бою должен был и вести наблюдение, и при необходимости защищаться огнем из пулемета. Еще вертолет был подготовлен для действий против пиратов. В нем хранилась винтовка Баррет М-107, но снайпера тоже в штате не было. Их предавали. По необходимости, но винтовка зачем-то в вертолете была. Ни один нормальный снайпер не воспользуется незнакомой винтовкой. Оружие должно закрепляться за человеком, а не за вертолетом. На флоте таких вот идиотских вещей было много. Если бы капитан Джон Гевин имел нормальный боевой опыт, Скорее всего, он отказался бы от такого полета. Нормальный опыт – это Афганистан. Там у пилотов быстро исчезают все иллюзии. Ирак – не такое опасное место. Это не горы, это пустыня, где все хорошо просматривается. Но весь опыт капитана исчерпывался несколькими месяцами полетов над Ираком. Причем не в должности командира, а потом борьбой с сомалийскими пиратами. Вглубь территории Сомали они не залетали. Была информация, что у сомалийских пиратов появились ЗУ-23-2. Летали над морем, и там максимум, что могло грозить, это ракета РПГ с лодки. Настоящие операции экипажа капитана Гавина исчерпывались тремя высадками морских котиков на территории Йемена и Сомали, но все три эти операции были хорошо подготовлены. Район высадки предварительно был изучен на предмет наличия там систем ПВО, а сейчас они совались в совершенно неизученный опасный горный район. И у них на пулемете, единственном их средстве защиты, никто не дежурил. А все-таки красиво. В Йемене горные пики напоминают гребенку. Они где-то покрыты чахалой растительностью, где-то голые. Маленькие деревушки, горные дороги. Господи, чем они тут живут-то? Сэр, связь с наземными силами установлена. Понял. Альфа 25. Здесь Дробовик 3. Прошу обозначить присутствие. Дробовик 3. Здесь Альфа 25. Визуально вас не наблюдаем. Включаем приводной маяк. Есть приводной маяк, крикнул наблюдатель. Они в 5.3 клик от нас. Северо-северо-восток. точка 1.1.7.3.24. Понял? Курс. Северо-северо-восток. 1.1.7.3.24. Высота низко-низко. Альфа 2.5. Идем к вам. Вопрос. Цель обозначена. Дробовик 3. Отрицательно. Повторяю, отрицательно. Цель опознана, но не обозначена. Альфа 2.5. Мы планируем работать вне пределов прямой видимости. Запрос. Прошу обозначить цели для удара. Дробовик 3 принято. Сэр, мне не нравится то, что здесь нет ни одной нормальной посадочной площадки. — И у нас нет нормальных карт, — сказал второй пилот. — Район опасен. Гори. Мы не будем здесь садиться, — раздраженно ответил Гэвин. Вертолет филигранно, облизывая неровные бугристые террасы гор, приближался к цели. Горный пейзаж плыл в окнах. Они не поднимались выше горных пиков, скрывались за складками гор, чтобы не спугнуть цель шумом вертолетных винтов. Альфа-2-5. Цель помечена. Повторяю, цель помечена. Принято. Гарри, готовься. Работаем с подскока. Системы вооружения стабильны. Наблюдение стабильно. Опасности нет. Подтверждаю, все системы стабильны, вооружение к бою, прицеливание от внешнего источника. Иемен. Шайтан сел на путях добра у человека, и когда человек собирается принять ислам, тот говорит ему. «Неужели ты оставишь религию своих отцов и примешь ислам?» Но тот не слушает шайтана и принимает ислам. Затем шайтан сидит на пути хиджры и говорит, «Неужели ты оставишь свою землю и свое небо и переселишься?» Но тот не слушает и переселяется. Затем шайтан сидит на пути к джихаду и говорит, неужели ты пойдешь воевать и погибнешь, твое имущество разделят, а твою жену возьмут замуж, но тот не слушает шайтана и идет сражаться, и если он погибает, то Аллах берет на себя обязательство ввести его в рай. «На нашем пути, братья, много препятствий, и многие станут шахидами!» Примерно в трех кликах от Аллахом забытой деревушки, когда лидер аль каиды Арабского полуострова приехал подбодрить людей из своего племени, потерявших одного из племенных вождей, Ударный вертолет американской морской авиации резко пошел вверх, врезаясь винтами в небо. Дробовик-3. Ракетная система стабильна, есть цель. Красная точка уперлась в бурую стену глиняно-каменной хижины. На экране системы прицеливания замерли цифры. Дальность, количество располагаемых ракет, предполагаемое время поражения. Подтверждаю. Есть цель, есть наведение, есть прицеливание. Дальность 2.9. Цель строение. Альфа-2.5. Видим цель. 2.9 клика. Глиняное строение. Подтвердите. Дробовик 3. Подтверждаем. Глиняное строение. Цель уничтожить. С пилона вертолета полоснув огненным хвостом к цели пошла ракета с термобарической головной частью. Ракета выпущена. Время над целью 11 секунд. Огненная комета, виляя хвостом, пронеслась над позицией альфы 2-5, в мгновение ока достигла хижины и врезалась прямо в окно. В какой-то момент показалось, что ничего не произошло, но потом пламя рванулось из всех окон и дверей, строение как бы раздулось изнутри, ударной волной сорвало крышу. А потом и разнесло все в куски. Темное облако разрыва накрыло цель. альфа 25 Цель поражена. Просим оценку ущерба. Дробовик-три. Попадание подтверждаем. Ущерб максимальный. Все разнесли в куски. Слова Абдул Малика Аль-Хути, которого некоторые люди почитали как нового пророка, и впрямь оказались пророческими. Он сам и его люди приняли шахаду. Альфа-2 5 вас понял, отклоняясь к югу. Капитан Гевин отработал педалями, бросая вертолет в право и вниз. Он все делал правильно, но изначально ошибка, допущенная при планировании этой операции, превращала все его действия из правильных в ошибочные. По правилам, маршрут подхода к цели ни в коем случае не должен совпадать с маршрутом возврата, потому что на обратном пути вертолет могут поджидать. Но это только в том случае, если маршруты подобраны и проверены заранее. Сейчас же получилось, что вертолет прошел непроверенным маршрутом раз, а теперь вместо того, чтобы вернуться относительно знакомым маршрутом на базу, он пошел новым маршрутом, непроверенным и опасным. Маршрутом, на котором могло быть все, что угодно. Стоит ли удивляться тому, что... Это что угодно там и было. «Сэр, на склоне движения Полтора клика! По фронту от нас!» — доложил наблюдатель. У него была специальная система, имеющая обзор на 365 градусов. «Что там, Майк?» Капитан Гевин недопустимо расслабился. Задача была выполнена и он думал, не обломится ли ему какая-нибудь награда. Во время полета пользоваться системой наблюдения было сложно, но наблюдатель сделал это, сумел настроить. То, что он увидел, заставило его похолодеть. «Зенитная установка! Трайпл-Эй по фронту! Меньше клика!» Капитан Гевин все-таки был профессионалом. Выбор возможных вариантов действия был невелик, но он отреагировал мгновенно и сделал все, что только возможно. Ракету навести уже не успеешь. Нурсов, как на русских вертолетах, которых не требует наведения, и залпом, которых даже неприцельным можно сорвать атаку, у него не было. Пушки тоже не было. Из бортового пулемета против зенитки не повоюешь. К тому же он шел ущельем и был ограничен в маневре. Капитан дал двигателям чрезвычайную мощность и попытался резко уйти вверх, чтобы перевалить за гребень и выйти из зоны обстрела. Но зенитчик, сидящий в кресле, спаренный с ГУ-2 китайского производства, Ожидал именно этого маневра и открыл огонь с упреждением. Алые трассы распороли небо. И вертолет, взяв вверх, пролетел как раз через поток пуль калибра 14,5 трассирующих и бронебойно-зажигательных. Скорее всего, этого не выдержал бы даже Ми-24 не говоря уж о почти небронированном американском сихоке. И то, что до сих пор шло почти идеально, американцы говорят по такому поводу, дерьмо возвращается быстро. Значит, быстро же все накрылось. Капитан Гевин упал на ручку, разорванный прямым попаданием Крупнокалиберной пули. Кровь залила кабину. Приборная панель вспыхнула красным. Полный отказ одного из двигателей. Утечка в гидравлике. Пожар. Вертолет начал разворачивать. Принял управление. Чудом не пострадавший второй пилот принял управление на себя, схватился за ручку. «Мейдей! Мейдей! я дробовик 3!» «Совершаем жесткую посадку в районе, но было уже поздно». Спецназ Емена Несколькими километрами восточнее. Группа целей. Расстояние 1 1 От ручья выше на сто, видишь? Сейчас да, сэр, вижу, спокойнее, не торопись, не торопись стрелять, они от тебя никуда не уйдут. Подполковник Роберт Джереми находился на скальной террасе вместе с Франком, тоже военным советником и майором войска польского, и шестью Йеменскими снайперами спецназа, образуя, классическую снайперско-разведывательную группу специального назначения. Вообще-то он не должен был здесь находиться, поскольку не был профессиональным снайпером и не мог преподавать снайперское дело. Но майор, который должен был преподавать и который был профессиональным снайпером, застрял в Афганистане и не смог приехать. Приехал представитель Барретт, гражданский стрелок, он привез винтовки, но в горы его не взяли, потому что нечего ему было здесь делать. В итоге пошли подполковник Джереми и Франк, польский офицер, которого он хорошо знал и у которого здесь были какие-то свои дела. Поляки вообще были народом скрытным. Суть была вот в чем. И Йемен всегда был в зоне советского влияния, поэтому закупал советское оружие. И даже после распада СССР закупки в России не прекратил. Оружие этого было закуплено столько, что когда подполковник увидел Бывшее летное поле, сплошь заставленное различными ствольными зенитными установками, обычными и поставленными на машины, ему стало просто дурно. В то же время американцам тоже надо было делать бизнес, поэтому родилась идея начать переориентацию армии и Йемена, которая вроде как ни шатка, ни валка боролась с терроризмом на закупки техники НАТО. Первым вопрос стал про танки. Существующие Т-72 модернизировали русские, но отказ от закупки партии Т-90 удалось пробить, и сейчас готовилась сделка по Абрамсам. Вертолеты... Тут был вопрос, потому что американские вертолеты стоили очень дорого. Но, как показал Афганистан, дорого не есть хорошо. Была мысль американцам закупить крупную партию Ми-17 и распределить, кому надо. Проще всего было со стрелковым оружием. Оно относительно дешевое, и можно было начать с него. Поскольку с М4 в условиях Йемена могли быть проблемы, решили начать с конька американцев, с высокоточных снайперских винтовок, как нельзя лучше подходящих для горной войны и борьбы с терроризмом. Специалист фирмы Баррет привез два образца. М107А1 с глушителем «ААС» и двуканальным прицелом день-ночь и проигравший на конкурсе снайперской винтовки армии США «Мрат» со штатным глушителем и термооптикой. «Мрат» был с ручным перезаряжением и отличался калибром 338 вместо 50. Министерство обороны Йемена сформировало группу опытных снайперов, которые использовали советское и русское оружие. Крупнокалиберную Тульскую Б-94, Ижевскую СВ-338, перекомпонованную Драгуновку ОЦ-03 с длинным и тяжелым стволом, старую в советских времен СВД, и русскую бесшумную снайперскую винтовку ВСС. Единственное, что, по мнению подполковника, заслуживало внимания. Еще у них был боец с пулеметом ПКМ на прикрытии. И у Франка была польская штурмовая винтовка с глушителем и подствольником. Эта группа должна была выйти в горы, и выполнить ряд задач, используя американское и российское оружие. По результатам этого должно было быть принято решение о закупке американских снайперских винтовок. В победе американского оружия подполковник не сомневался. У русских не было термооптики и прицелов день-ночь на винтовках. В нынешние времена это недопустимо. А посмотрев, какие патроны используются в В-94 конкуренте баретта, Джереми был немало удивлен. Если американцы использовали специальные снайперские патроны 50-го калибра, то и йеменские снайперы использовали обычные патроны для ДШК, которые. Дают такую кучность, что с километра можно попасть в цель размером, разве что с бронетранспортер. Баррет гарантировал попадание в ростовую мишень с 1700 метров. К тому же на нем был глушитель, делавший винтовку идеальным оружием, не считая ее тяжести и размеров. Смотри на луч! — Видишь? Подполковник включил лазерный целеуказатель, чтобы подсветить цель, и в прицеле день-ночь он высветился, как черная нить. Сам подполковник страховал иеменского снайпера с винтовкой 338-го калибра, хотя был уверен в том, что он попадет. Процентов на 95 был уверен. Да, сэр. «Видишь, как удобно? Когда ты работаешь с напарником, он может быстро указать тебе цель. Винтовка полуавтоматическая, и ты можешь поразить ее намного быстрее, чем с тем, что есть у вас. Но не злоупотребляй лазером. Я слышал, что у Аль-Каиды есть прицелы, позволяющие видеть лазерный луч. Они тоже не дураки» и закупает что нужно, а денег у них хватает. Если противник обнаружит тебя, ты можешь погибнуть. И не держи днем долго прицел на ночном канале. Включил для наведения и сразу выключил, иначе сожжешь. И ни в коем случае не направляй на солнце. — Понял, сэр. Можно стрелять? Единственное, в чем не был уверен подполковник, так это в том, стоит ли вообще продавать в Йемен такое оружие. Он здесь уже поварился в этом котле и кое-что понимал. Не приведи, Господь, если в прицеле такого страшного оружия окажутся американские военнослужащие. Продумай каждый выстрел. Один, как видишь, за деревом. Пуля его пробьет, но рисковать не стоит. Продумай, кого ты поразишь первым, кого последним. Кто куда может укрыться, когда поймет, что находится под огнем. Всегда начинай с тех, что отбились от группы. Целей было трое. Опознанные. Как противники. 2 АК-47, один пулемет РПД. Это здесь мало что значит. В стране на 23 миллиона населения больше 60 миллионов стволов. То есть на каждого жителя, включая грудных младенцев и древних стариков, приходится, считай, по три ствола. Много АК. Русские постарались, мать их. Здесь не было оружейного производства, но навезли столько, что теперь у кого нет АК, тот не мужчина. Но здесь в горах северной столицы страны Саны была местная зона племен. Здесь действовали формирования племен Муртазаки. До недавнего времени разбойники с большой дороги грабили и репетиры, но с какого-то времени здесь стало все больше ощущаться влияние аль-Каиды. ЦРУ так и не удалось установить, насколько бандиты пользуются поддержкой законного правительства. Страна была нищей, как церковная крыса, и имела спор насчет земель принадлежавших Саудовской Аравии, естественно, богатых нефтью. Правительство Йемена могло использовать боевиков как таран, чтобы под этим прикрытием дестабилизировать Аравию и аннексировать часть ее территории. С той стороны границы тоже были лагеря боевиков, но эти были противниками йеменского правительства. Восток, в общем. Если готов, давай. Винтовка бухнула почти сразу. И в прицеле подполковник увидел, как один из боевиков переломился пополам и упал. Размером он был с нокоть большого пальца, потому что дальность была все же приличной. Тут же винтовка бухнула еще раз, и второй боевик за деревом. Упал на землю, хотя было непонятно, насколько серьезно он ранен. Запахло пороховыми газами. Звук выстрела был достаточно сильным, 50 калибр как-никак, но подполковник знал, что с расстояния километр он вообще не слышен. «Два попадания! Держу третьего!» Третий, подхватив пулемет, рухнул за валун, пропав из виду. — Работай третьего, я страхую. — Сэр! — сказал кто-то. — Заткнулись все! В Йемене, почти все знали и английский, и русский. Английский, потому что страна до 60-х была британской колонией, «Русский, потому что здесь двадцать лет хозяйничали советы, русские учили в школах, русский, английский и арабский. Серьезное подспорье в делах». Подполковник удивлялся, почему эта страна такая нищая. «Не торопись, он рано или поздно захочет сменить позицию». Он не знает, где ты, не слышал твоих выстрелов. Не стреляй торопливо, дай ему проявиться. Пуля до цели будет лететь несколько секунд, не торопись. Террорист. Проще было считать его террористом, хотя это, наверное, был просто боевик племенного ополчения, которому не повезло оказаться ни в том месте и не в то время. На мгновение высунулся из-за валуна и снова пропал. В этот момент подполковник услышал то, что ему не понравилось. Какой-то грохот, чем-то похожий на разрыв снаряда. Далеко, хотя горы сильно искажают звук. Он может быть не слышен за несколько сот шагов, а может донестись за пару десятков миль это что за не отвлекайся работой Еменсу надоело сидеть за валуном Тем более что выстрелов не было и он вообще плохо понимал что произошло. Подполковник случись ему оказаться в такой ситуации не покидал бы укрытие до темноты, но и емец не знал о наличии бесшумных снайперских винтовок, с двуканальным прицелом, позволяющих поражать одиночные цели с полутора километров. Второй раз он высунулся из-за валуна на более длительное время, и йеменский снайпер Махмуд свалил его совершенно идеальным выстрелом, точно в голову, которая от попадания пули 50-го калибра разлетелась на куски. — Подтвержденное попадание в голову с расстояния 1153 метра, — сказал подполковник. — Молодец! — А какой рекорд, сэр? — 2500 в Афганистане. — Но там снайпер стрелял из засады и простовой фигуре. Он имел возможность нормально прицелиться. Ты же работал... «По головной мишени, и у тебя было пять секунд на все расчеты, так что это очень хороший выстрел, ты молодец!» И еменец польщенно улыбнулся. «Все люди любят похвалу». «Это хорошая винтовка, сэр», — сказал он. «Да, очень хорошая». Подполковник уже не слушал его. Ему почудился стрек от вертолетных винтов. А потом все они услышали что-то, напоминающее рычание разъяренного льва. И, кажется, еще что-то. — Слышали? — резко спросил подполковник. — Да, сэр, — растерянно ответил один из снайперов. — Что это такое? Что это было? «Сэр, кажется, это зенитная установка. Они есть в горах. Это опасно, поэтому мы не летаем над горами на вертолетах. Франк, ты слышал вертолет?» «Нет, сэр. А ну, послушай, эфир. Я хочу знать, что происходит». Красное море. Сан-Антонио. Тяжелый, по-своему красивый, с рубленными чертами малозаметных настроек, новейший десантный корабль Сан-Антонио, подрабатывая вспомогательными двигателями, ориентации медленно смещался в сторону острова Сокотра принадлежащего и Там сейчас была база морских пекатинцев США и боевых пловцов, образующих СТЕФ-161, комбинированную тактическую группу 161. Официальная ее миссия заключалась в борьбе с получающим все большее распространение морским Пиратством. На самом же деле это был инструмент контроля чрезвычайно опасного региона, от которого во многом зависит расклад сил на востоке. Опасение вызывало не столько Сомали, там не было государства, не было организации, а с бандитами можно было справиться. Опасение вызывал Судан, база Аль-Каиды. В 90 -е. там по-прежнему оставалось большое количество ее сторонников. Шла война в Ливии, был нестабилен Тунис, волновался Алжир, волновалась Сирия. Режим, установившийся в Египте после свержения Мубарака, был нестабилен, военные не отражали интересов большинства населения. Американцы не хотели повторять ошибку, допущенную в Пакистане, когда не армия для народа, а народ для армии, но и понимали, что до демократии в Египте очень далеко. Если сейчас объявить выборы, нормальные выборы, будет то же, что и в Алжире в начале 90-х победят исламские экстремисты. Мало кто помнил сейчас, что именно в Египте в двадцатые е организовались первые ячейки братьев-мусульман. И именно в Египте родился и учился на врача второй человек в аль Айман Аль-Завахири. Кроме того, было понятно, что даже если исламистам не достанется контрольный пакет в парламенте, Они все равно придут к власти, стоит им только дать просочиться во власть. В Алжире, нормальной стране в 80-е, исламисты, допущенные к легальной политической деятельности, провозгласили, тот, кто за нас не голосует, идет против Аллаха, а это значит, что его жизнь и все его имущество разрешены. Вот такая вот демократия исламского пошиба. И ладно бы только Египет. По всей Африке валом катится нищета. В связи с экономическим кризисом программы помощи все больше и больше секвастируются, а зарабатывать здесь не умеют, а многие не хотят. Судан... В центре всего этого, но если найдется, кто бросит клич, пойдут многие. О чем говорить, если в Каире, в одном из районов с двумя миллионами жителей, одна водоразборная колонка? Поэтому-то и присутствуют здесь американские специальные силы, чтобы успеть потушить пожар в самом начале, пока не заполыхало всерьез. Если полыхнет, уже никто не справится. И все это понимали. Корабль Сан-Антонио сейчас использовался в качестве штабного. На нем держал свой вымпел контр-адмирал Конти, командующий 161-й эскадрой. Помощником дежурного офицера, боссом полетным операциям сегодня был командер Тимоти Реордан, жесткий и в чем-то нудный офицер, нудный в том, что он не срезал углы и предпочитал действовать по уставу. Как на греху он отошел, когда позвонил Бьюсек, и, используя особые полномочия данной национальной разведке в этом регионе, потребовал боевой вертолет немедленно. Если бы Риордан был на месте, он бы потребовал организовать вылет как положено, уперся бы, начался бы скандал, и на мостик вызвали бы командующего группой, равного позванию званию Бьюсаку. А он, скорее всего, послал бы вашингтонского коллегу, которого многие недолюбливали и не считали, Нормальным адмиралом, раз из спецсил ни одним кораблем не командовал в пешее сексуальное путешествие, потребовав официального приказа из Норфолка или хотя бы от командующего шестым флотом. Когда риардан вернулся, наскоро оформленный запрос бросили ему на стол вместе с другими бумагами. В этот же момент сообщили, что предстоит сложная посадка самолета С-130 на Сокотру. Он летел из Багдада, и у него был отказ с навигационной системы. Босс полетным операциям за это отвечал, поэтому Риордану было не до бумаг, и выполняющий опасное задание экипаж Гевина Оставался без внимания штаба до тех пор, пока не произошло непоправимое. Даже по переговорам прояснить ситуацию было нельзя, потому что вертолет работал с группой Альфа-2-5 не на армейской частоте. Когда эфир донес последний крик о помощи, Реордану слышал его, недоумевающе подняв голову. — Что происходит? — спросил он. На экране вспыхнул трехлистник, условная точка, обозначающая ЧП. — Кто-нибудь знает, что здесь происходит? — повысил голос Риордан. — Что это за вертолет? — Сэр, это дробовик-3. — «Что за дробовик-3? Дайте журнал!» Журнал сейчас вели не как раньше, по-бумажному, а на электронном планшете. Риордан пролеснул ненужное, нашел вертолет-дробовик-3, пробежался взглядом по записям и помрачнел. «Что это за статус? Что за альфа -3? Красный. «Сэр, был запрос из Вашингтона по этому коду. Максимальный приоритет. Мы должны были реагировать немедленно, сэр». «Что?» — взорвался Риордан. «Вы дали им мой вертолет?» «Сэр, код Альфа Красный, кто звонил из Вашингтона?» Как у них вообще оказался наш прямой номер? Норфолк? Нет, сэр. Вашингтон, Министерство безопасности Родины, у них статус. Да мне насрать на статус. Вы дали им мой вертолет. Вестовой, вызывайте адмирала на мостик немедленно. Вестовой побежал в адмиральскую каюту. «Где план полета? Где запрос?» Крики услышал дежурный офицер капитан Джек Вильд. В настоящее время он и еще двое офицеров разбирали данные последнего прохода беспилотника над третьим сектором и пытались понять, является ли старая калоша с либерийским флагом судном-маткой для пиратских лодок. Конечно, рядом с ней не было никаких лодок, и на палубе тоже, но пираты стали намного умнее. Лодки появляются только по ночам. Сейчас у них, как и у специальных сил НАТО, охотящихся за ними, зодиаки с жестким днищем и малошумными моторами. Капитан Вилд начинавший свою карьеру как специалист по противодепрессионному обеспечению, хорошо знал, как сложно ночью на темной воде опознать идущий к судну «Зодиак» с группой захвата. «Заканчивайте без меня». «Есть, сэр». Капитан Вилт уже не слышал ответа, он направлялся в летный сектор. «Что здесь происходит, джентльмены?» «Из Вашингтона позвонили и забрали наш вертолет», — резко сказал Риордан, не потрудившись поставить в известный штаб. «У них, вероятно, были полномочия. А теперь этот вертолет сбит!» «Что вы сказали, командир?» Оба офицера обернулись. Контрадмирал Конти стоял на пороге. Сэр, сбит наш вертолет несколько минут назад в горах Северного Йемена. Тогда какого черта вы стоите? Прирекайтесь друг с другом, джентльмены! Есть, сэр, только и смогли ответить офицеры. Адмирал прошел. К операторским местам. Где картинка? Здесь, сэр. Беспилотник сейчас подойдет. В том районе есть наши силы? Нет, сэр. Наших сил там нет. Выжившие есть? Пока не знаем, сэр. Дайте мне запись. Один из специалистов связи Включил кусок последнего сообщения С борта дробовика «Три». Адмирал прослушал его, потер рукой щеку, на которой уже проступала щетина. Что это за вертолет? Это вооруженный вертолет? Да, сэр, это спецвертолет Золумиссии. Восемь управляемых ракет, бортовой пулемет, приборы наблюдения. Экипаж капитана Гевина. Как он там оказался? Офицеры молчали. Я спрашиваю, как он там оказался, джентльмены, повысил голос адмирал. Сэр, беспилотник входит в зону поиска, спас положение оператор. До зоны 54321. Есть картинка. Картинка пошла. Дайте терморежим общую картинку. Есть, сэр. Картинка мгновенно изменилась, перешла в серо-черные тона. Белым показались объекты, излучающие тепло. Боже мой! Район буквально кишел вооруженными людьми. — Это вооруженный беспилотник? — Да, сэр. Продатор «Б» — одна ракета. — Ищите! Изображение внезапно пропало. — Черт! — Сэр, связь с беспилотником потеряна, — доложил оператор. — Беспилотник сбит! — Сколько времени нам потребуется, чтобы поднять еще один беспилотник? — Минут пятьдесят, сэр. — Мне нужен жнец, воронный, как можно быстрее. — Сэр, тогда это займет примерно полтора часа. «Черт возьми, тогда начинайте быстрее!» «Так точно, сэр!» — испугался оператор. «Приступаю!» Адмирал повернулся к офицерам штаба. «Может быть, кто-то все-таки доложит мне, кто додумался сунуть палку в это осиное гнездо?»